Глава шестидесятая Промозглое подземное помещение превратилось в раскаленную печь. под струйками стекал по лбу, на мгновение застревая на бровях, а затем обжигал глаза. Но не мешал видеть. его узнал убийцу. Он с трудом мог поверить. Это было несовместимо со всеми его логическими построениями. Все потеряло смысл. В смятении его дернулся, ударился локтем о камень и замер не двигаться он задержал дыхание тот человек находился поблизости от него но ничего не заметил наконец он выпрямился и сдал глубокий вздох такой долгий и свистящий, что его на мгновение показалось что это дышит он сам что его собственное тело придает его убийца пнул ногой грудо вещей он увидит меня когда повернется проклятие Он увидит меня прямо перед собой. Югот должен отреагировать, опередить его. Он все еще успеет воспользоваться эффектом неожиданности. Но ноги отказывались повиноваться. Руки висели, как плети. Если я достану нож... Но на что можно надеяться в поединке с профессиональным убийцей? Тело совершенно обмякло. Он был полностью выхолощен. А тот другой, напротив, напряжен до предела, привычный к такого рода противостояниям. Он положит его на убилопадки одной левой, затем замахнется клинком, и его почувствует, как холодная сталь пронзает кожу, рассекает хрящи и вызывает чудовищную боль, проникает в сердце. Потом кровь захлестнет грудную клетку, и последнее, что он увидит, будет безжизненный взгляд убийцы, не испытывающего ни малейших колебаний. «Я должен хотя бы попытаться» но он не мог. Фонарь на другом конце комнаты повернулся и сфокусировался на юго. По крайней мере, в его направлении, понял он, сдерживая слюну, чтобы не слишком громко сглотнуть. Убийца подходил все ближе. В юго кружилась голова. Фонарь разгорелся ярче. Луч изменил направление, и человек вслед за ним направился вверх по проходу. Он удалялся. Он не заметил меня. Его с трудом держался, но все-таки ему удалось дождаться, когда хлопнет металлическая дверь, подтверждая, что посетитель ушел. Он чуть не потерял сознание. Когда воздух вернулся в легкие, Он вдруг осознал, что какое-то время вообще не дышал. В ушах звенело, а перед глазами, вероятно, плавали черные круги хотя он ничего уже не видел. Он нажал на кнопку и включил фонарь. Он был жив. Минут через десять он пришел в себя, проверил груду предметов и одежды, чтобы убедиться, что убийца не добавил туда ничего нового и вернулся в кладовую со взрывчаткой, притоптывая от нетерпения. Без двадцати минут полночь Если убийца сразу пойдет в кабинет Адели, чтобы положить ключи на место, а Лили решит забрать их ближе к полуночи, они не столкнутся, на ее спасут считанные минуты. Зачем я подвергаю ее такому риску? Надо было оставить побольше времени. Егор расхаживал взад-вперед. Как объяснить то, что произошло? Все его гипотезы рушились. Ему не терпелось снова увидеть Лили, чтобы она его успокоила, и поделиться тем, что он узнал. Чтобы они вместе нашли ответы. Ведь в таком состоянии, чем больше он думает, тем больше теряется. Он слишком резко прислонился к одному из стеллажей, тот качнулся назад и стукнулся о стену. Его напрягся, услышав, как внутри пластикового ящика Ударились друг от друга пакеты со взрывчаткой. Если эти штуки слишком хрупкие, они могут взорваться. Без детонаторов это все же не так просто. Он представил себе, как лили бежит к зияющему пролому среди деревьев, растущих на краю обрыва. Ему показалось, что он почти слышит ее крик. Внезапно в его воспаленном мозгу возникла еще одна мысль. Еще один вариант близ к вдохновения предлагавший совершенно другую историю нет нет но она многое объясняет он направил фонарь на пластиковые ящики он не доверял этой своей способности строить безумные догадки он был полон подозрений я зашел слишком далеко пробормотал он он приблизился сунул фонарь под мышку и открыл ящики чтобы осмотреть их содержимое Вскоре у него не осталось сомнений. С прошлого раза исчезло по меньшей мере два пакета взрывчатки. У него подкосились ноги.